Хелен. «Решила немного прибраться», — объясняю я Рэйчел, когда она поднимается на лестничную площадку. «Мои руки целиком заняты кружками. Несколько секунд мы пристально смотрим друг на друга. Я стараюсь дышать спокойно». «Ах, ну да, прости, там еще тарелки», — говорит она и помедлив добавляет. «Я принесу». Я отступаю на шаг, пропуская Рэйчел. «Мы по-прежнему не сводим глаз друг с друга». Она медленно идет мимо меня в свою комнату, оборачивается и закрывает дверь перед моим носом. Конверт в кармане обжигает меня даже сквозь одежду. На кухне я складываю чашки в мойку, включаю горячую воду. Сердце все еще гулко стучит. Мысленно я пытаюсь найти другое объяснение. И не могу. Конверт по размеру и цвету точно такой же, какой я нашла в ванной Рори и Сирены. Но если это Рэйчел написала записку, Если она и есть В, значит, она знакома с Рори, знает моего брата. Но откуда? Что она задумала? Я молю, чтобы Дэниел пришел домой пораньше. Тогда бы мы с ним это обсудили. Но он прислал сообщение, предупреждая, что опять задержится. Значит, помощи ждать не от кого. Должна ли я потребовать у Рэйчел объяснения? Внутренний голос подсказывает, что делать этого не следует. Во всяком случае, пока я с ней в доме одна. Я надеюсь, что Рэйчел будет сидеть в отведенной ей комнате, но, услышав, что я готовлю ужин, она является на кухню. На ней велюровые спортивные штаны розового цвета и старые носки Дэниела: Карбонару готовишь, мое любимое блюдо! Спасибо! Включить то кино? В итоге мы вместе смотрим весь фильм осторожно, двери закрываются, хотя его показывают по ITV. А там после каждой сцены реклама, так что картина заканчивается поздно. Осторожно, двери закрываются. Романтическая драма Питера Хауита с Гвинет Пелтро в главной роли. Фильм вышел на экраны в 1998 году. ITV. Независимое телевидение. Получает доходы от демонстрации рекламы промышленных и торговых компаний. Абонентской платы с телезрителей не взимает. «Я наблюдаю за Рэйчел». Она опять плескалась в ванне, и ее черные волосы мокрые. Не отрывая глаз от телевизора, она наматывает на вилку длинные спагетти и сует их в рот. Только она отставляет свою тарелку в сторону, на диван чуть не пролив соус на подушке, Монти запрыгивает к ней на колени. Она ощекочит его, он время от времени бьет ее по руке лапами, но когти не выпускает, почему-то она ему нравится. «Кошки!» – зевает Рэйчел, поворачиваясь ко мне. Им все пофигу, да? Уголки ее рта измазаны соусом. Она берет мою руку, сжимает ее. Хелен очень вкусно. Спасибо тебе большое. Ты настоящий друг. На мгновение я охвачена искренней благодарностью. Думаю, хорошо, что я не одна. Смотрю фильм по собственному выбору, а не очередную полицейскую драму, какие любит Дэниел. Но потом вспоминаю. Записка «Ноутбук». «Господи помилуй, ведь я только что улечила ее в краже, в том, что она пишет любовные записки моему женатому брату. Любой нормальный человек тотчас бы вышвырнул ее из дома, а я, здрасте, пожалуйста, играю с ней в лучших подруг». «Конверт? В?» Это не может быть простым совпадением. «Но почему она обменивается записками с Рори? Разве что...» Разве что между ними что-то есть. Я смотрю на ее живот и чувствую, как во мне все переворачивается. Подобное ощущение я испытывала, когда впервые забеременела. Как будто у тебя морская болезнь, только ты на суше, где качку никто не остановит. Кто она, эта девушка, что сидит на диване и играет с моим котом? Что она натворила? Я решаю еще раз обыскать ее чемодан, как только она в следующий раз выйдет из дома. «Фильм тянется и тянется. Ребенок толкается в моем череве. Я меняю положение, потом еще раз. Жду, что Рэйчел заснет или выскочит за сигаретами в круглосуточный магазин, как она обычно делает. Но Рэйчел не засыпает и в магазин не идет. На экране уже бегут заключительные титры. Она с наслаждением потягивается, выгибая спину и расправляя руки. Монти спрыгивает с ее колен. «Все, пойду-ка я спать». Оставив на диване грязную тарелку, Рэйчел тащится в свою комнату, закрывает за собой дверь. Я иду мыть посуду. Сверху сквозь потолок периодически прорываются звуки поп-музыки.